Это магистр гуманитарных наук. А вот что такое БТ? Какое-нибудь учёное звание или награда? николай смучительно покраснел. Учёный секретарь общества, давний покровитель и доброжелатель, в погоне завязчей внушительностью явно перестарался. «Ну зачем это нужно, сэр, БТ? Нет, Станислав Кондратьевич, БТ значит баронет, наследственный титул сказал Болотников, разглядывая англичанина, словно то был экспонат из кунст камеры «Как Баскервиль, помните? Если мне не изменяет память, титул баронетта был выдуман Яковом Первым для пополнения королевской казны. Всякий желающий мог облагородиться, внеся что-то около тысячи фунтов».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 К первой игре опоздаю. Ещё в пробке натоишься Ах, оставлю тачку, махну на метро. Последние фразы были произнесены вполголоса и явно адресовались не Николсу, самому себе. «Э, скажите, Максим Эдуардович, не совладал с любопытством Фондорин, э, господин директор говорил, что вам предлагали место в Стэнфорде, а вы отказались. Почему? Из патриотизма? И «Какой к черту патриотизм?» — Болотников посмотрел на Николса, будто на умственно отсталого. «Я специалист по русской истории и полиографии. Все важные документы по моей специальности находятся в России, а не в Стэнфорде. И научные открытия, значит, тоже делаются здесь. Пускай в Стэнфорд едут те, кому таунхаус и гольф-клуб важнее науки. Вы привезли вашу половину письма?»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 «Сами-то справитесь?» — недоверчиво посмотрел на него Болотников. «Или помогать придется?» «Вот он, истинно русский характер», — подумал Фондорин. «Внешний человек неприветливый, колючий, можно даже сказать, неприятный. А какая готовность прийти на помощь?» «Предложил вроде неохотно, но ведь что, если попросить? Не откажет?» «Спасибо».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 И фандорин остался один. Сел на стул, но через секунду вскочил и заметался по крошечному кабинетику. Господи, неужели через сорок минут или через час в его руках будет полный текст завещания родоначальника русских Фондоринах? Великий, истинно великий миг. Прошло не сорок минут и не час, а все два, прежде чем Болотников вернулся. В руках у него была тощая калинкоровая папка, при виде которой Николас сделался ещё а Дело в том, что от большого количества старых и пыльных книг, которыми сплошь были уставлены полки в кабинете главного специалиста, у бедного магистра начался приступ его всегдашней аллергии. На щеках выступили гигантские багровые пятна, заслезились глаза, а нос превратился просто в какой-то артезианский источник. Это... «О да!» — гнусавым голосом просипел Фондорин, в виду, «это она!» «Работнички!» — сердито пробурчал Максим Эдуардович, кладя папку на стол. «Засунули! Не на ту полку! Носил, нашел!» «Распишитесь вот тут, сейчас!» Николас виновато улыбнулся от волнения, подпись на бланке получения вышла кривая. «Вперед, сэр!» — поторопил его Болотников. «Вас ждут великие открытия!» «Ну, составляйте свои половинки. Я только взгляну, сходятся ли они, и побегу». фандорин смотрел на серую скромную папку с приклеенным ярлычком «Фонд 4274. Кромешниковский тайник 1680-й годы. Одна единица хранения. Опись 12».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 Папку сдайте в читальный зал, ключ оставьте на вахте. Ну, ладно, я побежал. Хоть кончик турнира захвачу. Желаю исторических сенсаций. С этим ироническим пожеланием архивный Моцарт удалился, оставив Николса наедине с завещанием предка. «Спасибо, до свидания», — пробормотал Фондорин с явным запозданием, когда дверь уже закрылась. сосредоточенно хлюпой носом, он стал разбирать первую строчку. «Память сия для сынка Микиты, игда в...» Дальше дело не пошло. С разбега прочесть каракули капитана Фондорна не выходило. «Что ж, на то и существует научный прогресс». Магистр составил половинки поровне, включил компьютер, подсоединил ручной сканер и нажал на кнопку «Скан».